Глава двадцать 24. Ох, не по мне это имячко Дезире. Больно оно резкое, высокомерное, с претензией на аристократизм. Такой мне по поверхности показалась и его обладательница. Я предпочитаю звать ее креветкой. Вот же какое прозвище ей подходит до чертиков. Блёклая, согнута в дугу, чтобы прикрыть нежные части и выставить наружу панцирь, и своими длинными усиками ощупывает все кругом. Много в ней недоступно моему пониманию. К примеру, она долго рассматривала фотокарточку моих родителей, которая мне самому очень нравится. Они там загорают на скале, естественно, полураздетые, лежат в обнимку, щека к щеке, сощурившись от солнца и улыбаясь в объектив. Криветке снимок показался слишком интимным, вызвал у нее чувство неловкости. все таки это твои родители в таком виде, сказала она. Пожалуй, даже непристойно, а? Непристойно. Ещё она вечно мёрзнет, сколько бы я ни топил. Мне в пору скинуть рубаху, а она упаковалась в свитеры и шерстяные носки. Ей нравится, чтобы я ничего не делал и только сидел рядом и сильными равномерными движениями гладил её по голове. Тогда она прижимается ко мне, как брошенная дачниками исголодавшаяся кошка, который наконец-то попался настоящий хозяин. Но она вовсе не беспомощная и не склонна к зависимости. Бывает, мы собирались встретиться, и я уже настроился на свидание, а она вдруг заявляет, что передумала и хочет сходить с подругой в кино. Или, к примеру, я не могу вырваться в город, потому что у меня не в проворот дел. Так она никогда не скажет по телефону: "Давай я приеду". Нет, она бросит: "Ну что ж, Значит, увидимся на следующей неделе". Я пытаюсь достучаться до нее и, честно говоря, даже привязать ее к себе, но похоже, я бываю нужен только изредка и не могу предъявлять никаких требований, от чего меня охватывает дикая тоска. Могла бы иногда пошевелить клешнёй, чтобы мне помочь. Сделать что-то по дому, подсобить с пробной дойкой, выказать интерес к моим заботам. Ну, конечно, я слишком привык, что женщина подхватывает дела, до которых у тебя не доходят руки. Однако же я не прошу её печь булочки. Просто не вмыгату смотреть, как она уткнула нос в газету, когда я разрываюсь между всеми делами. Сказать по правде, я бы с удовольствием стал двоеженцем и взял за себя сразу и креветку, и вайлет. Вайлет обреталась бы внизу, занимаясь приготовлением бараньего рулета и пошивом занавесей, а в спальне я прижимал к себе креветку. Очень люблю, когда она насворачивается колоฉиком у меня на груди и смеётся своим негромким хриплым смехом. Ее смех вроде награда я могу создать Бог знает что. В старом парке отдыха есть аттракцион под названием Сила Там надо бить дубинкой по штырю, и динамометр показывает твою силу. Если ты здоров как бык и способен вогнать в землю весь штырь, звенит колокольчик. Так вот, креветкин смех стал для меня этим колокольчиком. У меня не всегда получается, чтобы он зазвенел. Я прекрасно чувствую, когда динамометр зашкалил, а когда я вовсе промахнулся. Валяйт иногда недовольна мной и может сказать: "Ты у нас всегда был чудаком". Но она знает, что я настоящий мужик, ничуть не хуже ее банкта Йорна. Я умею водить трактор и валить лес. Креветка же смотрит на вещи иначе. Я чувствую, что ее притягивают как раз мои чудаческие стороны. А когда я закладываю под губу жевательный табак и надеваю шлем, чтобы ехать на лесоповал, то превращаюсь в человека, мало для нее привлекательного. Интересно, далеко у нас продвинулась медицина. Нельзя ли пересадить сложную тусклявую душу креветки в тело Вайлет с ее пухлыми грудями и проворными руками?